время действия это же утро место действия общежитие короны я добрый весел ла-лала -ла -ла. я добрый весел ла, ла ла и никого не стану убивать иду по зданию общаги в направлении микроавтобуса который должен умчать меня в тренировочный зал где я придамся танцу кроликов настроение дрянь желание прикидываться кроликам отсутствует Плюс еще месячные, зараза. Короче, желание одно – найти топор. А там посмотрим, кому именно не повезет. Вчера был непростой разговор с семьей Джуона. Взял на себя обязательство попридуриваться невестой до конца его службы. Мурана обещала, что часто лампу тереть не будет, вызывая, чтобы я являлся перед ней как джин, только по праздникам. «Бабушка?» произвела на меня впечатление человека, который выполняет свои обещания. У меня была уверенность, что так оно и будет. Но еще, как говорится, чернила под договором не высохли, как этот солдатик что-то себе сломал, и потребовалось мое досрочное явление народу. Отвертеться от посещения больного, похоже, не выйдет. Мои старые кошелки очень удивились, что я не рвусь его спасать. Это более чем прозрачно намекает на то, что все в Корее удивятся так же, как они, если я останусь сидеть на попе ровно. И в семье Ким тоже удивятся. А Муран мне вчера презентовал аж две коробки чая вместо одной. Наверное, для закрепления сделки. Придется отрабатывать хорошие отношения. Одну коробку она дала для Сунок, вторую мне. Сказала, будешь пить у себя в общежитии вместо чая из пакетиков. Этот сорт хорошо сжигает жиры и повышает настроение. Тебе, как айдолу, нужно постоянно следить за своей фигурой. Я, вежливо поблагодарив, взял. Но пока ехал из гостей, в мою душу закрались сомнения. Вспомнил, как однажды в общежитии, когда я еще жил на Старой Земле, откуда-то взялся в нашей с парнями комнате китайский ноу-нейм чай. Откуда и кто его притащил? Мы так и не выяснили. Вполне возможно, что нам его подбросили девчонки, желая недоброго. Короче, тогда нам стало всем тревожно на третий день непрекращающегося поноса. Сначала было решили, что это сыр, прорастивший на себе островки благородной французской плесени, произвел такой нехороший эффект на наши организмы. Но поскольку к тому моменту, как мы сообразили, плесневелый сыр, поедаемый под пиво, уже закончился, Мы решили подождать, когда оно само все пройдет. А оно не проходит. Реально стало трудно учиться. Лекцию не высидеть, задницы бумагой натерты, сидеть некомфортно. Хоть с бумагой уже со своей ходили, однако если каждый час стереть, оно все одно, какой бы она мягкой ни была, натирает. Даже думали дизентерия, но температуры нет. В конце концов стали выяснять, Что же мы такое жрем, что всех так несет? Вычислили. Чай. Оказалось, это не просто чай, а похудательный. А нам с парнями о таком тогда даже и невдомек было. Китайский язык никто не знает, а упаковка была в одних иероглифах. Короче, неожиданно почистились. Поэтому, когда мне Муран сказала о похудательном и увеселительном эффекте, я представил себя веселого, безотрывно сидящего на унитазе, и задумался над вопросом «Надо ли мне оно?». «Хоть Санхен все еще наезжает на меня за то, что я никак не войду в принятые в КПОП стандарты веса, но поносы месячные одновременно – это совсем не то, к чему должен стремиться разумный человек. Лучше разнести это во времени, а еще лучше обойтись без расстройства кишечника. Похудею как-нибудь и так». Врач же обещал, что мой организм сам все отрегулирует и сожжет лишний жир без всяких внешних транквилизаторов. Нужно просто подождать, и оно само собой все устаканится. А чай лучше подарить кому-нибудь. Маме, например. Хотя человек в возрасте, как ее организм отреагирует? Еще камни пойдут, или желчь выплескиваться будет. Ну его! Как говорит одна из человеческих мудростей, Если эта штука работает, то не трогай ее. Пусть работает дальше. Незачем совать в нее всякие улучшалки, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Такой чай нужно дарить тому, у кого здоровья дофига. Например, моим старым кошелкам в общаге. Хотя обойдутся. Не по статусу им всем чабольский чай пить. Отдам я его лучший суньон. Предупрежу об эффекте и пусть попьет, оздоровится. Девчонка хорошая, умная, разберется, как себе не навредить. Почему бы приятное человеку не сделать? Я так и сделал, отдал чай Суньон со словами благодарности. Хоть с кем-то в группе нормальные отношения. Это было вчера, а сегодня стоит вопрос, с чем ехать к Джуону. Вроде в больницу с пустыми руками не принято приходить. Витамины? Яблоки, там апельсины. Однако думаю, что с витаминами у него проблем нет. Чай не бедный родственник. Ну, притащу я эти три апельсина. Буду стоять, как идиот с авоськой. Если бы он курил, сигарет бы принес. Но он не курит. Юнми – девочка. Поэтому, в принципе, можно забить на все и... притаранить букет лютиков. Но вот тоже, он же не вписывается. И не похороны. Буду как идиот с букетом. Что там еще осталось? Игральные карты? Только не знаю, играют ли в корейской больнице в карты. Когда я лежал, при мне никто не играл. Опять же, он чаболь. Может, ему будет не по статусу с соседями по палате картишками перекинуться. Наверное. Хм, что еще осталось из того, что можно принести? Эротический журнал? Теперь мне такое не положено. О, не журнал, а книгу. Солидно, умно. Пусть читает. А что он читает? Ну, я бы ему капитал Карла Маркса принес, пусть вникает. Но взять его здесь негде. Потом неизвестно, как он на такую шутку среагирует. Все же Дживон правящий класс. А судя по всему, что я видел у себя на Земле, на любого рода намеки о происхождении их капитала, этот класс реагирует весьма болезненно, не понимая абсолютно никаких шуток. Ну его. Лучше фэнтези принести. Вроде Хоббита. Но хоббита здесь тоже нет. А что есть? А я и не знаю. Вау, идея! Хоббита нет, зато есть маленький принц, и Элли, и цветы для Элджернона. Хо-хо-хо-хо-хо! А у нас была услуга печать книг по требованию. У метро бабуля, помнится, упорно рекламу типографии раздавала. А тут такое есть? Ну, наверное. Страна, развитая в плане оргтехники. Такое должно быть. Как узнать? О, не узнает! Нужно быстренько отпечатать 2-3 экземпляра. Текстовые файлы при мне, на флешке. Заказать экспресс-услугу, думаю, за день сделают. Оригинально получится. И ведь там будут журналисты. Это же бесплатная реклама на семье Ким. Точно. Нужно будет обязательно постараться так сделать. Если типография за день не напечатает, Тогда поездку к больному можно будет и отложить. Например, по причине... О, царапина воспалилась. Юнми не хочет с поцарапанной мордой ехать к жениху. А что? Вполне себе нормальное женское обоснование. Решено, так и сделаю. Даю Юне задание, и пока я танцую кролика, пусть узнает насчет типографии. Да, еще нужны будут деньги на печать. Хм... Время действия – это же утро. Место действия – зал для занятий хореографией. Перед зеркалом во всю стену группа оттачивает синхронность движений. У входа в зал на низенькой скамеечке с планшетом в руках сидит Юне. Периодически бросая короткие взгляды в сторону Юнми, она выполняет полученное от нее задание – ищет типографию, осуществляющую срочную печать книг. В процессе поиска она отвлеклась на всплывшее на экране окно с информацией о добавлении новых сообщений в чат Юнми и, переключившись на страницу чата, заинтересованно читает идущее в нем обсуждение ее подопечной. «Кто бы сказал, что я училась в Кирин вместе с принцессой, я бы не поверила». «Подумай только, как тебе повезло!» — ирония. «И какой она была в школе, наша принцесса?» Очень высокомерной. Ела одна и ни с кем не дружила. Все об этом в Керин скажут. Я думаю, эта королевская кровь себя так проявила. Зачем принцессе за одним столом с неблагородными сидеть? Ты шутишь, что ли? Никакая она не принцесса. Ее семья бедная. Ну и что? Принцесса в изгнании. В каком изгнании? Открой учебник истории, дурында. Королева Мен Хва и ее дети были убиты японцами. Юнми не может быть потомком Мёнсонхва. Сон Сама ты, дурында, которая кроме школьных учебников ничего в руки не брала. Открой историю Кореи эпохи Часон Кан Маги. Там написано, что когда японцы ворвались в покой королевы, они не знали внешности Мён Хва. С мечами в руках они бегали и кричали на женщин. «Кто из вас королева?» А потом стали убивать всех, кто был в покоях. Вполне возможно, что королевы в этот момент там могло и не быть, И она спаслась, услышав крики служанок. Почему же тогда с тех пор они ничего не было слышно? Тогда было трудное время для страны. Хва лишилась мужа и защиты семьи. Что оставалось делать женщине в такой ситуации? Только прятаться, спасая детей. Думаю, ей это удалось. Ее детей убили японцы. Если она спаслась, то и детей она своих спасла. Она же королева Хва. Сама подумай. «Вот ты упертая! Тогда так и скажи, я верую!» «Да, я верю в силу корейской королевы, а ты верь в силу своих японцев. Что тебе еще надо, чтобы я тебя послала? Вот ты дура!» Прекратив читать, Юне поднимает голову от планшета и смотрит на Юнми, которая в этот момент, поднеся руки к своей голове, изображает движением кистей шевелящиеся ушки кролика. Наблюдая некоторое время за тем, как она танцует, Менеджер акцентирует внимание на ее глазах. Потом вздыхает и качает головой. «Принцесса!» – произносит она и снова наклоняется к планшету. В этот момент в двери входит менеджер Ким. «Здравствуйте, Сан-Бе!» – приветствует она его, поднявшись на ноги и кланяясь. «Юне!» – поздоровавшись, с озабоченным видом говорит Ким. «Заместитель Кихо сообщил об изменении расписания». Сейчас я с девочками поеду к президенту Санхёну, а ты с Юнми в Вельвет. Да, Ким Си, кланяется Юне и спрашивает. Санбе, а как быть с машиной? Мне опять вести Юнми на своей? Или агентство пришлет за ней машину? Ведь Юнми должна ездить с охраной, а моя машина небольшая. Позвони заместителю Кихо, подумав, предлагает менеджер Ким. Сделай так, как он скажет. Хорошо, Санбе, кланяется Юне.